Глава шестая. Планета Ариана, Империя Ларгот. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад, Дерево Жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Пока мы разговаривали с мастерами, в зал вернулся молодой демон, который привел с собой волкообразного и двух других моих пленников. Клык. Практически мгновенно узнал мужчину один из мастеров. Как раз тот мощный, который вроде как был, судя по редким фразам, никем иным, как главой какой-то из уцелевших гильдии убийц. Точнее, хоть прямо это ни разу не упоминалось, но у меня сложилось именно такое мнение: Командир, в свою очередь, отреагировал на восклицание гиганта, пришедший, после чего, оглядев и остальных, он склонил свою голову в почтении мастер оголон. Пожилой маг также кивнул ему в ответ. «Давно не виделись, Клык», — только и сказал он. Мужчина пожал плечами, а потом спокойно ответил. «С последней войны». Все трое на несколько мгновений замолчали. Я так понимаю, что все они были когда-то достаточно хорошо знакомы, коль только взглянув друг на друга, сразу узнали. Да и мастера, после того, как моего пленника опознали двое из присутствующих, как-то сразу стали относиться к нему значительно лучше. Между тем прошло несколько секунд, и только сейчас до них как-то стало доходить, что этот клык появился в зале не просто так, а именно по моей просьбе. «Ты как здесь оказался? Почему-то этот вопрос Пангенон задал не мне, а своему знакомому. Явно доверяет словам этого клыкастого гораздо больше, чем моим», — про себя усмехнулся я. «Но это и хорошо. Так будет значительно проще и легче потом». В моей голове стали более четко просматриваться детали нашего дальнейшего разговора и роли Клыка в моем будущем плане. Тем временем мужчина как-то обыденно махнул рукой в мою сторону. — Я так понимаю, мы выполняли ваш приказ и охраняли один из коридоров, — начал рассказывать он историю своего появления тут, ведущих к месту, где была подготовлена ловушка. — Только вот обошел этот молодчик и вас, и меня, старого волчару, — проворчал Клык. Не захотел он идти там, где его почему-то все ждали. Вот так и получилось, что не мы перехватили его, а он нас. И, похоже, на прямоходящего мощного и высокого волка мужчина слегка развел руками. Тут встрепенулся один из стоящих позади всех мастеров. «Но с вами же была моя видящая!» И этот демон показал в сторону старающейся казаться как можно меньше и незаметнее девушки — которая незаметно притаилась за спиною волкообразного. «Ну, была», — протянув, согласился с говорившим демоном Клык. «Только нам это не особо помогло». А потом, усмехнувшись, он как-то даже ехидно добавил. «Да и нет у тебя больше никакой видящей». И, кивнув в моем направлении, он закончил. «Теперь она по праву трофея, захваченного в бою, принадлежит ему. В общем-то, как и мы с моим напарником» и Клыкастый похлопал по плечу стоящего рядом с ним громадного косматого демона. «Как-то так». После чего этот достаточно спокойный и уравновешенный мужчина перевел свой взгляд на меня. «Парнишка, что прибежал за нами, сказал, что это именно ты приказал нас привести сюда». «Так и есть», — согласился с ним я. А потом указал рукой на бойцов, что все еще настороженно стояли напротив нас. «Знаешь, кто это и на кого они работают?» — спросил я у него. «Наемники», — немного помолчав и обдумав свой ответ, произнес Клык. «Работают, насколько мне известно, на бывшего генерала Мажула. Он и меня сразу после войны звал к себе, но я не пошел. Есть на то свои причины». Я кивнул, не став переспрашивать о том, что же заставило Клыка отказаться от этого предложения. Думаю, если они достаточно веские и не связаны с самой личностью фанатичного демона, он об этом сам расскажет чуть позже. А потому я продолжил слушать. Есть костяк, между тем рассказывал клык. Это более подготовленные и опытные бойцы. Раньше их было гораздо больше, чем сейчас. И как-то подозрительно усмехнувшись, вернее оскалив свою пасть на полуволчьем лице, он кивнул в направлении стоящих тут же демонов. Если не ошибаюсь. Как раз они сейчас и держат нас на прицеле. А потом продолжил, будто его направленные в нашу сторону магометы не особо и интересуют. Остальные, а это те, кого в большинстве своем я сейчас тут не вижу, серединка наполовинку, что еще? И демон задумался: Да, чуть не забыл. Я точно знаю, что у старого генерала было несколько уникальных мастеров-мечников и стрелков-снайперов, умеющих работать как с магометами так и с другим дальнобойным, как магическим, так и обычным оружием. И именно они раньше занимались подготовкой молодняка. И говорят, особенно если обратить внимание на тут присутствующих, и он кивнул в сторону все еще напряженно сжимающих свое оружие бойцов, эти демоны неплохо справлялись со своим делом. Но даже видя их, я понимаю, что если постараться, то из их отрядов можно сделать еще более опасных воинов. Хотя, как я слышал... В большей степени это все из-за того, что в последнее время генерал стал значительно меньше внимания уделять своим демонам, а больше играл в какие-то свои игры. Как мне известно, они в последних нескольких кампаниях и держались только за счет личного умения. Вместе с теми словами, что говорил Клык, я прекрасно видел по эмоциональному фону находящихся в зале бойцов, что многие с ним были согласны. Между тем, сам Клыкастый уже более заинтересованно оглядел их. «И вопрос ты мне, я так понимаю, этот задал не просто так», — констатировал Волкоподобный. «Так и есть», — согласился я с ним, после чего кивнул в сторону его вооруженных соотечественников. «Когда ты рассказывал о них, то ошибся в одном, но достаточно существенном вопросе. Каком?» — удивленно посмотрел он сначала в мою сторону, а потом и в сторону вооруженных демонов. Эти мои слова заставили напрячься и их. Ты ошибся, когда сказал, что они работают на бывшего генерала, после чего вгляделся сначала в глаза клыка, а потом, обведя своим взглядом остальных бойцов, произнес. Они работали до него до сего момента. После чего, еще раз усмехнувшись, я поинтересовался у волкоподобного демона. Помнишь, я тебе говорил, что есть все шансы на то, что и ты можешь стать одним из мастеров? Да медленно кивнул мне в ответ клык. «Ну вот, как ты можешь заметить», я отошел в сторону, давая возможность рассмотреть ему тело, лежащее на полу, что не все захотели говорить со мной на моих условиях, после чего показал ему в сторону молодого демона, что бегал за ним, а также и остальных его вооруженных соратников. «Это теперь твои люди», я резко поглядел в сторону почему-то мгновенно подобравшихся бойцов. «Вас устроит такое решение вашей дальнейшей судьбы?» Проходит несколько мгновений. Неожиданно вперед вышел не очень высокий, но достаточно плотный демон, который, даже особо не советуясь с кем-либо, молча прижал руку со сжатым кулаком к своей груди и так простоял пару мгновений, а потом произнес. «Мастер Клык, я, дгул из рода темных оборотней, доверяю свою жизнь в твои руки». И только сейчас я сообразил, кем же был мой знакомый. И не только он. Ну и второй медведя подобный его напарник и мой пленник. Они были какими-то темными оборотнями, как и тот, кто дал сейчас клыку свою клятву. Кстати, клятва, данная первым бойцом, оказалась истиной. И хоть она была дана темным существом, тем не менее, местный источник среагировал на нее и усилил ее действие. Регистрирую распространение эгрегора влияния, быстро доложила мне ведунья. Да я и сам видел, что Клыка тонкими нитями начала связывать не только с тем демоном, что дал ему клятву, но и с некоторыми другими. А потом эта волна покатилась куда-то дальше, за пределы зала. Между тем, практически вслед за первым оборотнем, вперед стали выходить и остальные бойцы, принося эту своеобразную присягу. И когда последний из них закончил, я повернулся в сторону Клыка. «Это теперь твои демоны» и забота о них, а также о жизнях их семей и близких, лежит на тебе. А потому я кивнул в сторону выхода. Уже начали готовить портал, ведущий в ваш мир к закрытию, но еще не все, как я понял, сумели перебраться сюда. И там точно их помощь, я взглядом указал настоящих бойцов, потребуется гораздо больше, чем тут. К тому же пусть кто-то пробежится по всем постам, что устроили уже тут, в городе Дриад, и соберет людей там, где находится ваш портал. Кем залом придется воспользоваться еще раз?» Клык удивленно посмотрел на меня в ответ. Я лишь показал в сторону остальных мастеров. «Узнаешь через несколько минут». Он молча кивнул, после чего подошел к своим новым людям. Странно, но местные демоны достаточно спокойно относились к таким вот необычным вывертам судьбы. То тебя должны казнить, то ты выживешь то ты пленник, то ты становишься во главе одной из гильдий. Какие-то они фаталисты, мысленно прикинул я, что в моем случае очень даже хорошо. Нашу помощь они примут за знак судьбы, и потому действовать будут соответственно своим мыслям и ситуации. Между тем Клык закончил разговор с демонами, и те так же быстро, как и ворвались в зал, его покинули. «Что еще?» — сам у себя спросил я но, наткнувшись взглядом на новоиспеченного мастера гильдии, вспомнил, что хотел сделать, а потому, выбрав один из амулетов, протянул его оборотню. «Тебе нужно пройти ритуал принятия в наш клан», только и сказал ему я, но немного подумав, добавил. «Это и будет твоей платой за полученную свободу». Тот недолго рассматривал переданный ему небольшой медальон, после чего перевел свой взгляд в сторону Гунджа. «Ты уже его прошел?» — спросил он как этот парень, что прибегал за нами? — Да, — ответил молодой мастер. — А ты наблюдательный, — негромко пробормотал я. Оборотень никак не прокомментировал эти мои слова. Ну вот Пангенон, хмыкнув, сказал, обращаясь ко мне. — Сложно ожидать меньшего от лучшего следопыта, который когда-либо служил под моим началом. — Понятно, — протянул я. Лэк же равнодушно пожал плечами и, натянув на шею артефакт, Даже как-то не особо переживая за свое будущее, уже в следующее мгновение, полностью доверившись как мне, так и тому, что видели его глаза, активировал амулет. Вот черт! Только и успел подумать я, когда буквально уже через минуту он свалился на пол. Забыл его предупредить. Так проходит еще несколько минут, как раз наступил тот момент, когда Клык перешел в свою вторую ипостась. И именно это вызвало повышенный интерес к происходящему ритуалу. Он стал высшим оборотнем, раздался благоговейный шепот все так же стоящего тут в зале медведя подобного. И я так понимаю, связано это было с тем, что Клык, как в общем-то это и должно было произойти с любым, у кого есть вторая ипостась, на определенном этапе ритуала перевоплотился в нее и моя метка занялась уже преобразованием этой части его метрической матрицы. «Так и должно быть», — прокомментировал я происходящие изменения. «Принятие в наш клан любого делает сильнее и помогает перешагнуть барьер, который ты сам не в состоянии преодолеть». Ну а дальше мы стояли молча. Почему-то на принятие в клан того молодого паренька-демона, которое происходило также при них, Мастера так бурно не отреагировали, как на то, что сейчас произошло с клыком. А я прекрасно видел, что происходящие с клыком изменения их очень сильно заинтересовали и взбудоражили. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда оборотень пришел в себя. «Ты знаешь, что с тобой произошло?» Практически сразу подскочил к нему подобный. Тот сначала с непониманием посмотрел в его сторону, но, похоже, или прислушавшись к себе, или что-то почувствовав, Он в удивлении посмотрел на свою руку. «Я полностью контролирую переворот», — только и прошептал он. Внезапно его рука сначала преобразовалась в огромную когтистую лапу, а потом вновь приобрела свой обычный вид. «Полностью», — вновь прошептал он, — «как полный, так и частичный». «Да», — медленно кивнул ему в ответ второй оборотень. «Я сам видел, как ты полностью перевоплотился во время ритуала» а потом принял свой обычный облик. Клык все еще пораженно смотрел на свою руку, когда неожиданно раздался голос пожилого мага, стоящего немного в стороне от общей толпы. «Ты не думаешь, что теперь тут достаточно тех, кто сможет подтвердить правдивость твоих слов в случае, если это потребуется?» — обратился он ко мне. «А ведь и точно!» — согласился я с ним и махнул рукой как оборотню, так и его напарнику. Все равно особо скрывать что-то не имело смысла, наоборот, мне необходимо, чтобы эти слухи как можно быстрее расползлись среди демонов. А глядя на этого огромного медведя-демона, я был почему-то уверен, что именно благодаря ему они разлетятся среди их соотечественников со скоростью, если не света, то уж точно звука. Ну а девушка? Потом придумаю, что с ней делать и как поступить, а пока пусть побудет здесь». С ними, как я понимаю, она все равно не пойдет, и об этом демоница сама сказала мне еще там, в чулане, где я их запер. Ладно, произнес я, когда все мастера и те немногие другие демоны, кто так или иначе остался тут, собрались вокруг меня. Остановился я на том, что нашему клану потребовалось от вас. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. «Земли Дриад. Дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя». Вот этот чел наконец и перешел к тому, ради чего он по поручению главы своего клана затеял все это достаточно рискованное дело. «Ведь у него вполне могло ничего и не получиться», — подумал Агалон, глядя на стоящего перед ним молодого парня. «Сам он прекрасно помнил» какие мысли у него летали в голове примерно в том же возрасте, и был точно уверен, что уж ему-то тогда максимум, что можно было поручить, это вынести мусор, и то не факт, что справился бы с этим делом. А тут точно такой же молодой парнишка-человек решает судьбу немного много ни мало, но всех демонов, что сумели сбежать из их погибающего мира. Вот парень слегка пошевелился и сделал пару шагов назад. Только вот специально человек так встал, или это вышло у него случайно, но, глядя в его сторону, все видели и тело того, кто оказался у него на пути. А может, и не случайно сюда направили именно его. Неожиданная мысль закралась в голову старика. И этому я вижу уже не одно подтверждение. Между тем, чел оглядел всех и, как бы соглашаясь сам с собой, кивнул головой на какие-то свои мысли, после чего практически сразу Продолжил рассказывать примерно с того места, на котором и остановился. «Мы готовы предоставить вам доступ в один темный мир. Только, как вы понимаете, в этом-то вся и загвоздка. Не всякому он подойдет». И, оглядев всех еще раз, молодой переговорщик очень веско так добавил. «Но что еще более важно, не всякий там сможет выжить. Ведь у этого мира есть и свои собственные хозяева». «Кто?» – нахмурившись, посмотрел в сторону парня Пангенон. «Вот и первые проблемы», — подумал Агалон. «Не могло все быть так хорошо». «Нежить», — между тем честно ответил ему человек и, немного подумав, уточнил. «Разумная нежить. Мы с ними столкнулись, когда запечатывали тот портал, через который они к нам пробрались. И потому в их разумности мы совершенно не сомневаемся». Мастера переглянулись. «Среди них были личи?» Задал очень важный вопрос уже сам пожилой мастер, хранитель знаний. «Да», — уверенно кивнул головой парень, «я сам как минимум двух своими глазами видел. А в чем дело? Это что-то меняет?» Агалон посмотрел в глаза человеку. «Это не просто темный мир», — негромко ответил он на заданный ему вопрос, а потом веско сказал, «Это один из тех миров, которые называют мертвыми. Это миры, являющиеся сердцем тьмы, и средоточием смерти. Именно поэтому там и появилась столь причудливая форма жизни, как разумная нежить. И для нас переход в такой мир ничем не лучше того, что нас ожидает тут, на возрождающемся источнике жизни». Человек на некоторое время задумался, а потом несколько пораженным взглядом осмотрел их всех, будто увидел впервые. «Хм!» — протянул чел. «А я-то все думал», — наконец пробормотал он себе под нос зачем глава настаивал на вашем вступлении в наш клан после чего он спокойно подошел к недавно прошедшему ритуалу новоиспеченному мастеру как я понял в тебе произошли какие то сильные изменения спросил он у клыка ты стал вроде тем кого твой друг назвал высшим оборотнем и чел вопросительно поглядел в глаза нового мастера гильдии наемников да медленно кивнул тот в ответ парень же развернулся И, посмотрев на остальных, неожиданно спросил. — Высший оборотень опасен для подобной нежити? Он может тягаться с нею? — Да, — уверенно ответил Челу Пангенон, как лучший боец из всех присутствующих, и тот единственный, кто сам непосредственно и не раз встречался лицом к лицу с подобной нежитью. Только вот он не остановился на этом, а продолжил. — Ну а вокруг, — и он показал настоящих мастеров, — где мы наберем столько высших оборотней? Чел послушно осмотрел стоящих тут же мастеров. Внезапно его взгляд остановился на молодом мастере гильдии воров, про которого все уже забыли. А ведь и он прошел ритуал принятия в их клан. А если сравнивать с ним, то он сможет противостоять подобному виду нежити? Тут Пангинон пристально всмотрелся в стоящего рядом с ним молодого трехликова. «Не уверен», — только и ответил он. Я бы смог ответить на этот вопрос, если бы сразился с ним. А так...» И он развел руками. Чел же на это усмехнулся. «Так в чем дело?» И он показал им обоим на полупустой зал. «Все свободное место в вашем распоряжении. Я готов». Пожав плечами, сразу вышел вперед огромный мастер гильдии убийц. «Можно попробовать. Устроим учебный полубоевой поединок». И, оглядев второго мастера, он добавил. «Это будет интересно». Гунш слегка попятился, но к нему внезапно подошел чел. «Возьми!» — протянул он тому какой-то непонятный артефакт. «Активируй!» «Можешь не убегать!» Заметив, как молодой демон развернулся по направлению небольшой коморки, остановил его человек. «Не потребуется. Ты даже сознание не потеряешь. Главное — сделай!» И он, наклонившись, что-то быстро прошептал демону на ухо. Гунш, слушая слова человека, с каким-то все возрастающим изумлением и одновременно недоверием, кивнул в ответ тому головой, после чего, надев себе на шею переданный ему челом амулет, отошел к стене, а затем сел прямо на пол и активировал его. Между тем сам чел, уже обращаясь ко всем остальным, сказал, он будет готов через несколько минут, и задумавшись добавил, не больше двадцати, думаю. Планета Ариана Империя Ларгот. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Где-то 30 минут спустя. Черт, долго получилось. Как-то не учел я такой простой факт, что тут прямо под боком находится активированный, да еще и очень мощный источник магической энергии. Но зато теперь я был полностью уверен в результате той проверки, что хотел устроить огромный демон нашему первому соклановцу, появившемуся в их рядах. «Ну как, готов?» — посмотрел я на поднимающегося демона. «Упс! Простите, уже демоницу!» Она как-то незаметно и грациозно поднялась с пола, после чего плавной и легкой походкой, вытащив пару небольших коротких клинков, что были скрыты у нее под накидкой, стала приближаться к мгновенно перешедшему в свою вторую эпостась Мастеру гильдии убийц. Разве такое возможно? Почему-то внешнему виду удивились практически все демоны, находящиеся в зале. Я-то думал, что для них это норма. Но все оказалось не совсем так. Разве что кроме Пангенона, который и стоял сейчас напротив нее. Он-то воспринимал ее лишь как своего очередного противника, и сейчас ему было совершенно наплевать, откуда тут взялась девушка-архидемон. И этот свой вопрос он задал пожилому мастеру. «Ну, если у нее в роду две сильные ветви, то почему нет?» Только и пожал тот плечами. От него ждали какого-то более конкретного ответа, судя по всему. Но пожилой маг проигнорировал все бросаемые в его сторону взгляды. Неожиданно оживился как раз тот демон, что и был еще одним из трехликих. «Два сильных рода, способных уравновесить друг друга», Только и пробормотал он. После чего с еще большим удивлением посмотрел в сторону Гунш. «Так это же...» И он хотел добавить что-то еще, но его внезапно остановил Агалон. «Да, это так и есть», — глядя прямо в глаза демону, проговорил он. Тот некоторое время постоял молча, а потом медленно ответил. «Я понял». Между тем противники как раз в это мгновение только сблизились. У нее необычная школа боя прокомментировал движение девушки Клык, но командиру она не соперница. Дальше он уже ничего сказать не успел. Оба противника сошлись на расстояние удара, попав в ближний боевой круг. Мгновение, и в сторону стены отлетает разом выбитое оружие, а один из мечей прижимается к шее Пангенона. «Как?» — только и посмотрел в мою сторону оборотень. Я же серьезно поглядел на него в ответ и тихо, но так, чтобы услышали все, добавил. И это она еще не работала в полную силу. К тому же я ее попросил не пользоваться теми бонусами, что дает наш клановый амулет. «Какими?» — удивленно приподнял свой медальон Клык. «Тот, что ты держишь в руках», — я усмехнулся. «Никакими. А вот этот?» — я вытащил еще один из тех, что быстренько подготовил. «Очень многими» после чего постарался как можно более подробно объяснить всем мастерам те преимущества, что получат наши соклановцы со вступлением к нам, и в частности, обладание таким бонусом, как наш малый клановый артефакт. Нереально, пробормотал демон, как я понимаю, мастер гильдии магов. Мы когда-то в своей академии пытались разработать нечто подобное, но не смогли даже стабилизировать структуру магического плетения. А тут уже полностью рабочий артефакт. И он протянул руку. «Можно?» Я же хмыкнул в ответ. «Вы меня плохо слушали, но если вы решили закончить жизнь в этом прекрасном и благодатном месте, то пожалуйста». И я, улыбнувшись, протянул ему учебный артефакт, который стал называть «малым клановым». Большим для меня был комбайн. «Нет», — резко отдернул руку маг. «Между тем к нам подошли гунж» и пораженно смотрящий в его или ее сторону мастер гильдии убийц. «И все мы будем так сильны, если вступим к вам?» — напрямую спросил он, когда приблизился ко мне. Этот демон был сообразительным и достаточно прямым мужиком, который мгновенно догадался, в чем могла быть причина такой быстрой победы над ним, этой демоницы. «Блин, голову с этой гунш сломаешь», — подумал я. «Пусть будет все же она». Я-то знаю, что она больше женщина, чем мужчина, на целую одну треть больше. Это меня почему-то насмешило. Между тем, Пангенон смотрел на меня пристальным взглядом, ожидая моего ответа. Его вопрос заинтересовал многих. Они также прислушались к нам. А потому я лишь пожал плечами. «Не все, конечно же», — усмехнувшись, произнес я. «Она вообще-то не так и сильна, как боец. Эта архидемоница больше маг, чем воин. Так что, например, ты, — я поглядел в глаза Трехликова, — или он, — указал рукой на клыка, — или даже тот парнишка, что сейчас бегает где-то тут по дворцу Дриад, — все вы будете сильнее и более подготовлены, чем она. Но я посмотрел уже в сторону демоницы. Ее потенциал несколько выше, и потому со временем, на длительной дистанции, когда пройдет значительный промежуток, она рано или поздно сможет превзойти любого из вас. И этому есть одна и единственная причина. Я показал на наш малый клановый артефакт. Мы готовим универсалов, полных и гармонично развитых универсальных бойцов, которые органично смогут использовать абсолютно все возможности, данные им. И у мага их первоначально чуть больше. Так что рано или поздно она точно будет опасным боевым магом, который сможет сочетать как магические способности, так и боевые умения. «Понятно», — протянул мастер гильдии убийц. На что я опять усмехнулся. «Только и для вас все не ограничится лишь физической и боевой подготовкой. Каждый, в ком есть хотя бы капля магических умений, сможет развить их со временем до своего максимального уровня. Но опять же, все упирается в необходимое на обучение время. Но разве что не повезет таким, как я, нейтралам. Но что-то не верится мне» что среди таких полностью магических рас, как ваша, встречаются подобные. Но даже и из них наш артефакт сумеет подготовить смертельно опасных противников». В этом месте хмыкнул кто-то из мастеров, стоящих в задних рядах. «Теперь многое становится понятным», — пробормотал он. Между тем, к нашему разговору неожиданно присоединился до сих пор молчавший и что-то усиленно обдумывающий пожилой мастер. И я даже догадываюсь, что его могло смутить. А потому его следующие слова мгновенно сбили весь азарт и пыл с остальных демонов. «У тебя осталось всего шесть артефактов», — негромко сказал он, обращаясь ко мне и показывая на амулеты, что я до сих пор держал в своей руке. «Мы не сможем снабдить ими всех». До остальных демонов только сейчас стала доходить вся та сложность положения, которую обозначили простые слова старика. «Все верно», — медленно ответил ему я, после чего залез в свой рюкзак. «Как знал, что мне пригодятся всякие причудливые заготовки?» Только и подумал я, вытаскивая какой-то странный шар, созданный из цельного куска адамантита. Было у меня подозрение, что это обычное пушечное ядро. Только вот я ума не мог приложить, где и кому могло потребоваться стрелять такими снарядами». А потому вот это нужно будет передать самому сильному магу, который есть среди вас. И сейчас, я так понимаю, это ты. И я поглядел на Агалона. Что это? Уже гораздо серьезнее спросил у меня старик. Большой клановый артефакт, только и произнес я. После чего рассказал уже о его предназначении, особенностях, принципе работы и о том, как им пользоваться. Его может продублировать только хранитель. Возможно, рано или поздно Вам потребуется еще один подобный артефакт. Информация о том, как это сделать, будет переслана магу-хранителю во сне. По сути, это все. Я уже хотел закончить свой рассказ, когда вспомнил еще кое-что важное. Да, забыл сразу упомянуть. Сейчас не до жиру, но лучше, чтобы хранителем артефакта был не только сильный маг, но еще и сильный жрец, Тогда при использовании амулетов, подготовленных уже им, Принятие в клан будет проходить гораздо мягче и не так болезненно. И, по сути, это все. И я поглядел на демонов. Сильные маги, это я еще понимаю, но жрецы... И старик, мастер гильдии хранителей знаний, с подозрением посмотрел на меня. «Ты можешь сказать, кто глава нашего клана?» «Человек», — спокойно ответил я ему. Он медленно кивнул мне в ответ. «Он вполне может быть человеком». Не уверен, что эти последние его слова услышал еще кто-то кроме меня. Между тем ко мне обратился мастер-маг. «Что за маги работают на наш клан?» «Хорошие маги, сильные», — спокойно пожал я плечами. После чего уже оглядел всех мастеров, что сейчас собрались здесь, и задал им вполне закономерный сейчас вопрос. «Теперь, я думаю, никто из вас не станет отрицать того, что мы предлагаем вам не просто прыжок в пропасть, из которой вы не сможете выбраться, а реальный шанс начать новую жизнь. «Да», — размеренно ответил мне Агалон, «и мы согласны на это твое предложение». В этом месте я хмыкнул в ответ на его слова. «Какое предложение?» — спросил я у него. «Я пока даже еще не успел вам ничего озвучить». «Как?» — только и посмотрел на меня старик. Я пожал плечами. «А так», — ответил я ему, «пока мы говорили лишь о том, что мы дадим вам возможность перебраться в один из темных, как оказалось, мертвых миров. И на этом, на текущий момент, наш разговор и прекратился. Мастера настороженно переглянулись, после чего более прямой и откровенный мастер гильдии убийц спросил у меня. «Так что же хочет получить от нас глава нашей будущей гильдии?» «Хм», — мысленно протянул я. «По крайней мере, он уже полностью на моей стороне. Но это и неудивительно. Он на нее перешел еще в тот момент, когда в одно мгновение проиграл демоницы. «Ничего сверхординарного», — честно ответил я им, «что вы и так уже сделаете, попав туда?» И, немного помолчав, я продолжил. «Те портальные артефакты, что подготовил глава и наши маги, они двусторонние и ведут как в тот темный мир, если их активировать у нас, так и обратно, если их активировать там. А потому глава хочет...» чтобы вы организовали факторию нашего клана в том мире и расширили его влияние еще и там. Так я и знал, — тихо прошептал Агалон. Не может этого быть. И он пораженно посмотрел в мою сторону. Интересно, о чем это он? — задумался я. Сам-то я сейчас говорю о чисто меркантильном интересе и торговых отношениях с ними и теми, что демоны установят сами, оказавшись там. А вот о чем подумал пожилой маг хотя, глядя на его больно уж обескураженный вид, возникло у меня одно предположение, да и под распространение влияния это также подпадало. Я тут недавно столкнулся с посланниками богов и теми, кто на них работал. Так вот, это вполне походило на то, что и должны будут делать эти демоны в том темном мире, куда я собираюсь их переслать. Хм, а ведь старик полностью прав. Есть вероятность того, что рано или поздно они начнут принимать к нам в клан не только своих соотечественников, но и местных жителей. Может, смогут договориться даже с той же нежитью или со вполне обычными демонами. И тогда влияние моего эгрегора распространится уже на два мира. И я с уважением посмотрел в сторону пожилого мастера, который достаточно быстро просчитал появление такой возможности. Ведь сделал он это гораздо быстрее меня. Между тем я вернулся к своей прерванной речи. И не просто факторию. Как я говорил, у вас будет возможность не только попасть туда, но и перейти обратно. А потому это будет еще и торговый форпост. Доступа в темные миры у нас до сих пор не было, и потому мы возлагаем на вас большие надежды. Осуществлять обмен мы сможем, когда вы будете отправлять караваны в нашу сторону. Я уже говорил о том, что порталы, созданные этими артефактами, «Двунаправленные. Только вот точка привязки у них строго фиксированная. Там, куда вы попадете, она и будет находиться, так что рекомендую строить свой форт вблизи точки открытия портала. Что там, мы, к сожалению, не знаем. А вот когда вы будете переходить обратно, то попадете в очень необычное место». И я им рассказал о черном рынке и том месте, где они окажутся, а также о том, как они смогут связаться с клумом, и остальными нашими людьми там. Предложил в случае необходимости обратиться к беспризорникам или детям из бедного квартала. Они уж точно сведут их с нужными людьми. А им точно можно доверять?» — недоверчиво посмотрел на меня один из мастеров. «Когда вы там окажетесь, то все поймете», — сказал я. Тот лишь кивнул головой в ответ. А вот Агалона заинтересовало другое. «Я только слышал о мирах с разным течением времени» но чтобы где-то была подобная аномалия, мне хотелось бы там побывать. Я внимательно посмотрел на него. «Если у нас все получится, то у вас будет такой шанс», – старик кивнул. «Ну а я тем временем перешел к тому, что нам может быть интересно в этом самом темном мире. Например, мы надеемся на сильные магические темные артефакты, которые будут приходить с вашей стороны», – сказал я им или на находке каких-то очень необычных животных и монстров, которых вам получится приручить, и которые смогут жить где-то еще, кроме столь специфичных миров. Но что более важно... Однако тут за меня закончил тот демон, что, по-моему, как раз и возглавлял гильдию торговцев. «Вам нужен адамантит», — уверенно произнес он. «Это то, что все пытаются вытащить из этих миров». «Верно», — согласился с ним я. «И нам точно известно, что он там есть». «Нежить, что прорвалась сюда, поголовно была вооружена оружием, изготовленным из этого материала». «Тут ничего удивительного», — сказал все тот же мастер. «Именно в мертвых мирах этот металл и встречается чаще всего. Но не так много находится гл...» — начал уже говорить он, но потом резко поправился. «Отчаянных смельчаков, готовых спуститься за ним туда». Я в ответ усмехнулся. И с этим мы вам вполне сможем помочь. После чего я слегка приподнял наши амулеты для проведения ритуала принятия в клан. Но, немного помолчав, продолжил. Правда, это еще не все. И я поглядел в сторону пожилого мага. Думаю, он-то это поймет гораздо лучше других. Нам необходимо все, что связано с древними и предтечами. Эти артефакты и литературу вам придется полностью передавать нам. Но... С возмущением посмотрел на меня Агалон. На что я поднял руку, останавливая его. «Мы их изучим и в большинстве своем вернем вам. К тому же мы сможем снабдить вас чем-то, что уже есть у нас. А вот это интересно!» Уже с большим вниманием посмотрел на меня старик. «Обмен всегда более безопасен и выгоден. У вас может оказаться то, что пригодится нам. У нас то, что нужно вам». «Да», — подтвердил я, после чего показал в сторону демоницы и клыка к тому же мы снабдим вас очень нужной и, что самое важное, опасной вещью в том мире, где вы в будущем окажетесь». И, помолчав, уверенно добавил, «возможностью на том или ином уровне работать с плетениями школ магии, полностью или практически полностью антагонистичных тьме». «Да», — медленно кивнул мне в ответ пожилой мастер, после чего и сам посмотрел в сторону девушки. «И она уже сейчас может что-то продемонстрировать». Из чистого интереса спросил он. «Не знаю», — пожал я плечами и перевел свой взгляд в сторону демоницы. «Сможешь что-то показать?» Гунш на пару мгновений задумалась, а потом с удивлением ответила. «Мне известно два плетения. Первое — это обычный магический светильник, но он активируется за счет магической энергии света, и если я его воспроизведу, то достанется всем». «Я могу прикрыть вас щитом», — предложил мастер гильдии магов. «Нормально», — согласился с ним Агалон, правда, подумав, он перевел свой взгляд на демоницу. «А что за второе плетение?» «Лечение средних ран», — только и ответила она. «Давай попробуем оба», — немного подумав, сказал старик. «Начни со средних ран». Гунш кивнула, после чего оглядела стоящих рядом с ней демонов. «Кто готов попробовать?» Как-то ни странно, согласился друг Клыка, медведеподобный оборотень. — Если у нее не получится, — только и прокомментировал он это свое решение, — на мне и так все очень быстро заживает. Так что большого вреда мне маленькая ранка не причинит. — Хорошо, — принял его помощь Агалон, — тогда давай. Оборотень спокойно вытащил один из крупных кинжалов, которые я им вернул, когда их привел демон сюда в комнату, и, недолго думая, со всей силы рубанул себя в районе пальцев. «Вот черт!» — только и вырвалось у меня. Оборотень же все так же равнодушно посмотрел, как его пальцы свалились на пол, а потом проворчал. «Ты только побыстрее, а то мне немного больновато!» Демоница и сама стояла, да пораженными глазами смотрела на этого болвана. Я-то думал, что он просто чиркнет себе ладонь, но нет. Проходит пара секунд, и я вижу, как гульш воспроизводит необходимое плетение. Ага. Даже наш новый алгоритм преобразования магической энергии сработал. Так, быстро заметил я небольшой недочет. Поток авто-2, только вот второй, тот, что регулирующий, уходит в никуда. И для большинства это нормально. Но вот для демонов или других магов тьмы, хаоса и смерти, это расточительство. А потому Пандора мгновенно подновила плетение. И теперь этот тоненький ручеек пополнял или собственное хранилище мага, если это кто-то из тех, кто работает с энергиями тьмы и смерти, или, если у мага был привязанный и выделенный под это дело накопитель энергии, заполнял его. Но эту вторую настройку магу требовалось сделать предварительно. И пока еще наши малые клановые артефакты не получили большого распространения, и они были в зоне моей доступности, Я их быстренько обновил. «Теперь все», — прокомментировал я свои действия и вернулся к происходящему. «Нереально!» — слышу я все того же мага. «Чистая энергия жизни. И смотрите, какая скорость восстановления!» Я перевел взгляд и посмотрел на оборотня. «Да», — протянул я. «Теперь понятно, почему они удивились. Рука у того уже полностью восстановилась, и сейчас этот косматый огромный мужик... С интересом стоял и шевелил розовыми и еще не заросшими шерстью пальцами. «Смотри-ка, работает!» — даже как-то удивленно проговорил он. А я сначала не верил. «И что тут скажешь?» — глядя на него, подумал я. «Или он так уверен в своей живучести?» «Как-то я никогда не задумывался о скорости регенерации обычных оборотней, а тут еще и какие-то темные...» «Ну что?» — как раз в этот момент раздался голос мастера-хранителя знаний. Второе плетение имеет смысл проверять? Или поверим и в его работу? Хотелось бы посмотреть, протянул мастер-маг. Но тут и так все было понятно. Это чисто академический интерес. Давай, сказала Галон девушке. Демоны прикрылись щитом, созданным магом, обещавшим это сделать. Гунш прикрыла глаза. Паром мгновений демоница воспроизводит плетение. И бац, никакого щита нет. — Да, и демонам бы не повезло, если бы я мгновенно не закачал весь высвобожденный плетением объем энергии. — Да, а с энергиями порядка, так же, как и с тьмой, все работает замечательно. Пораженные мастера между тем с удивлением хлопают глазами и недоверчиво смотрят в сторону девушки. — Это был обычный светильник, — уточнил у нее пожилой мастер. — Да, — подтвердила Гунш. Я даже энергии в него влила не так много. Старик покачал головой, обвел всех остальных серьезным взглядом, а потом развернулся и посмотрел в мою сторону. «Мы когда-нибудь сможем познакомиться с главой нашего клана?» — только и спросил он, глядя на меня. «Думаю, со временем это будет вполне возможно», — ответил я ему. «Хорошо», — одобрительно ответила Галон, после чего, немного помолчав, уточнил. «Что еще от нас потребуется?» Я посмотрел на него и, достаточно серьезно, глядя прямо ему в глаза, ответил. «Не погибнуть в первое время. И в основном защиту своим соотечественникам на этот срок должны будете обеспечить именно вы». «Хорошо», — медленно кивнул головой этот старик. «Я, как глава Совета Мастеров Мира Тугас, соглашаюсь на предложение, сделанное нам от имени клана, чьим представителем ты являешься. И вслед за ним эти же слова повторили и остальные демоны. «Ну и замечательно», — проговорил я. «Тогда осталась самая малость, и я протянул им оставшиеся амулеты. Сначала вступление в клан, а потом мы идем переправлять вас в новый мир». И, поглядев на старика, я предложил. «Рекомендую вам пройти ритуал первым, и когда вы очнетесь, сразу начать создавать такие же амулеты. Они могут понадобиться уже достаточно скоро». «Я понял тебя», — только и кивнул мне в ответ пожилой мастер. Ну а еще через четыре часа последние демоны уходили во тьму созданных нами десяти порталов. Как оказалось, спастись удалось всего четырем сотням демонов из их мира. И то, как они сумели разобраться с толпой Дриад, многократно превосходящей их, вселило в меня надежду на то, что и в своем новом доме они смогут закрепиться и устроиться. И вот сейчас настала очередь последнего из них. А это был пожилой мастер Агалон, оставшийся по эту сторону. «Спасибо тебе», — уже практически перешагнув мерцающую гладь портала, обернувшись, сказал мне старик и, немного помолчав, неожиданно добавил, «Мы всегда будем благодарны тебе за наше принятие в...» И тут он вгляделся мне прямо в глаза. «Твой клан. Спасибо». После чего слегка наклонил голову, и сделал длинный шаг вперед. Ну что же, я сразу подозревал, что этот дед гораздо умнее и наблюдательнее, чем кажется. И то, что он сумел расколоть меня, почему-то совершенно не удивило. Ладно, пора возвращаться. Решил я и пошел в сторону зала, где находился источник силы. Нужно было забрать демоницу, которая мне досталась как трофей, если судить мерками клыка и остальных демонов, и выбираться отсюда. Дриады уже давно ждут меня снаружи. Ведь не могли же они не заметить, что куда-то подевались все демоны. И как они все еще не ворвались сюда на волне праведного гнева, я не могу сказать.